Глава четвертая. Дальняя комната в кафе Мюзен. Один разговор между молодыми людьми, при котором присутствовал Мариус, и в который он изредка вставлял слово, произвел на него огромное впечатление. Дело происходило в дальней комнате кафе Мюзен. В тот вечер почти все друзья азбуки были в сборе. По-праздничному горел Кенкет. Говорили о том о сём громко, но без особого увлечения. За исключением Раса и Мариуса, которые хранили молчание, каждый разглагольствовал, о чём придётся. Товарищеские беседы принимают иногда такую форму мирной бестолковой болтовни. Это был не столько разговор, сколько игра, словесная неразберих перебрасывались словами, подхватывали их на лету. Говор слышался во всех углах. Ни одна женщина не допускалась в заднее помещение кафе, кроме судомойки Луизон, время от времени проходившей туда, где мылась посуда, в лабораторию кабачка. Грантер сильно навеселе забрался в угол и выкрикивал оттуда всякую чепуху, оглушая окружающих. — Жажда томит меня, у смертные! — орал он. — Мне приснился сон, будто с Гейдельбергской бочкой случился удар, будто ей поставили дюжину пиявок, и будто одна из них — я. Гейдельбергская бочка — винная бочка огромных размеров, хранившаяся в подвалах старинного замка близ Гейдельберга. Мне хочется выпить, мне хочется забыться. Жизнь, кто ее только выдумал, пригнусная штука. И длится она минуту, и цена ей грош. Станешь жить, непременно сломаешь себе на этом деле шею. Жизнь — сцена с декорациями и почти без реквизита. «Счастье, старая рама, выкрашенная с одной стороны». «Все суета-сует», — говорит Экклезиаст. Эклезиаст одна из книг Библии, проникнутая религиозным скептицизмом. Авторство ее приписывалось царю Соломону. «Я вполне разделяю мнение милейшего старца, хотя его, быть может, никогда не существовало на свете». Нуль, не желая ходить на гешом, редиться в суету. О, суета! Стремление все приукрасить громкими словами. Ты превращаешь кухню в лабораторию, плесуна в учителя танцев, акробата в гимнаст, кулачного бойца в боксера, аптекаря в химика, парикмахера в художника, штукатура в архитектора, жокеев в спортсмена, макрицу в ракообразное из отряда равноногих. У суеты есть изнанка и лицо. С лица она тупа, это негр в побрякушках. С изнанки глупа, это философ в рубищ. Я плачу над первым и смеюсь над вторым. То, что зовется почестями и высоким саном, даже настоящая честь и слава — подделка под золот. Человеческое тщеславие — игрушка для царей. Калигула Сделал консулом коня. Карл II возвел в рыцарское достоинство Жаркоя. А после этого в компании консула Быстробегущего и баронета Ростбифа неугодно ли кичиться чинами и орденами? Что же касается душевных качеств человека, то и они немного устоят. Достаточно послушать по нигирике, какие сосед поет соседу. Белая всегда жестоко к белому. Умея Лилия говорить, не поздоровилась бы от нее голубки. Ханжа, который судит о святоше, ядовитые ехидные гадюки. Жаль, что я не вежу. А не то я привел бы вам кучу примеров, но я ничего не знаю. Кстати, умом я никогда не был обижен. Когда я учился у Гро, то зря времени не тратил. Я проводил его с пользой. Картинок не мазал, а яблоки. Гро Антуан, 1771-1835. Французский художник, официальный живописец Наполеона. Был популярен во времена реставрации. Что моливать, что воровать, один черт это я о себе. Впрочем, и вам всем цена не выше. Плевать я хотел на все ваши совершенства, достоинства и качества. Любое качество может обернуться недостатком. Бережливый — родня скупому, щедрый — брат Моту, храбрый — друг Бахвала, от смиренных речей всегда отдает лицемерие. В добродетели столько же пороков, сколько дыр в плаще Диогена. Кому дарите вы восторги? Убиенному или убийце? Цезарю или Бруту? Обычно все на стороне убийцы. Да здравствует Брут! Он совершил убийство. Вот это и называется добродетелью. Добродетелью пускай, но и безумством. У этих великих мужей большие странности. Брут, убивший Цезаря, был влюблен в статую мальчик. Статуя эта была изваяна греческим скульптором Стронгелеоном, резцу которого принадлежит также фигура Амазонки, так называемой Эвкнемозы Прекрасноногой, которую Нерон повсюду возил с собой. От Стронгилиона остались только эти две статуи, послужившие почвой для сближения Брута и Нерона. Брут был влюблен в одну, Нерон — в другую. История — это переливание из пустого в порожнее. Один век бесцеремонно сдирает все у другого. Битва под Маренго точная копия битвы под Пидной. Сражение, в ходе которого македонский царь Персей был разбит римлянами 168 год до нашей эры. Толбяк Хлодвига и Аустерлиц Наполеона похожи как две капли воды. Толбяк — город недалеко от Кёльна. В средневековых хрониках упоминается как место, где франкский король Хлодвиг из династии Мировингов, конец V века, нанес решительное поражение аллеманам и заставил их признать свою власть. Я не придаю победе никакого значения. Побеждать — глупейшее занятие. Не победить, а убедить — вот что достойно славы. А ну-ка попробуйте хоть что-нибудь доказать. Но вам достаточно преуспеть и покорять. Какая посредственность, какое ничтожество? Увы, куда ни глянь, всюду тщета и низость. Все подчиняется успеху. «Даже грамматика. Если потребует обычай, — говорит Гораций, — вот за что я и презираю род человеческий. А теперь, не перейти ли нам от общего к частному? Быть может, вы ждете от меня похвалы народом? С кого же начать, позвольте спросить? Не угодно ли с Греции Афинине, эти парижане древности, — Убили Фокиона. Здесь невольно напрашивается сравнение с убийством Колиньи. И до такой степени низко поклонствовали перед тиранами, что Анацефор говорил про Пизистрата, будто на запах его урины слетаются пчелы. Фокион, афинский полководец, IV век до н.э., Сторонник объединения Греции под эгидой македонского правителя. Был приговорен к смерти в возрасте 80 лет. Адмирал Колиньи, один из вождей французского кальвинизма, гугенотов, деятельный участник религиозных войн XVI века. Во время резни, организованной католической церковью с согласия короля Карла IX, в ночь перед праздником святого Варфоломея. 24 августа 1572 года, был убит одним из первых. Пизистрат, около 600-го, 527 год до н.э., тиран афинский, при нем Афины стали одним из крупнейших политических и культурных центров Древней Греции. В течение полувека влиятельнейшим лицом в Греции Был маленький, тщедушный грамматик Филет, которому приходилось подбивать свою обувь свинцом, чтобы его не унесло ветром. На главной площади Каринфа стояла статуя, изваянная Селанионом, и описанная Плинием. Плиний I-II века. Римский писатель и историк, современник и друг Тацита. Статуя изображала Эпистата. Что же такого великого совершил Эпистат? Он изобрел прием под ножку. Вот и все, что можно сказать о Греции и славе. Пойдем дальше. Кому теперь вознести мне хвалу? Англии или Франции? Франции. За что? Не за Париж ли? Но я уже высказал свой взгляд на Афины. А Англии? За что? Не за Лондон ли? Но я ненавижу Карфаген. К тому же Лондон не только метрополия роскоши, но и столица нищеты. В одном лишь Чаринг-Кроссе ежегодно умирает от голода до ста человек. Вот он каков Альбион. Для полноты картины добавлю, что видел однажды англичанку, танцевавшую в венке из роз, И в синих очках. Так скорчим же Англии рожу. Однако не означает ли мой отказ от похвалы Джону Булю желание похвалить брата Джонатана? Джон Буль — прозвище англичан, Джонатан — прозвище американцев. Никоим образом. Сей брат-рабовладелец мне совсем не внушает симпатии. Отнимите у Англии время-деньги, и что останется от Англии? Отнимите у Америки хлопок-король, и что останется от Америки? У Германии характер лимфатический, у Италии желчный. Может быть, нам следует восторгаться Россией? Вольтер рассыпал ей похвалы. Впрочем, он рассыпал их и Китаю. Я не отрицаю, что у России есть свои преимущества, в том числе крепкая деспотическая власть, но мне жаль деспотов. У них хрупкий организм. Обезглавленный Алексей, заколотый Петр, один Павел задушенный, другой затоптанный сапогами, ряд зарезанных Иванов, несколько отравленных Николаев и Василиев. Все явно свидетельствует о том, что обстановка во дворе русских императоров вредна для здоровья. Одно явление, наблюдающееся среди всех цивилизованных народов, служит предметом удивления для мыслителей. Я имею в виду войну, ибо война, притом война цивилизованная, применяет все виды разбоя, начиная с нападения испанских трабукеров в горных ущельях жекки и, кончая грабежом, индейцев команчий. Трабукеры — в начале XIX века испанские контрабандисты и пираты, вооруженные особыми короткими мушкетами Трабуко. Бросьте, скажете вы, Европа все-таки лучше Азии. Я не отрицаю, что Азия нелепа. Однако я не вижу особых оснований вам, народы Европы, потешаться над Далай-ламой, вам, которые внесли в свои моды и в свой элегантный обиход все нечистоплотные привычки царственных особ и грязную сорочку королевы Изабеллы и стульчак Дофина. Далай-лама — титул верховного правителя в Тибете, соединяющего светскую и духовную власть. Нет, дудки, господа-человеки. В Брюсселе больше всего потребляют пиво, в Стокгольме — водки, в Мадриде — шоколада, в Амстердаме — мыжьевеловке, в Лондоне — вина, в Константинополе — кофе, в Париже — абсента. Вот вам и все полезные сведения. А вообще говоря, Париж всех перещеголял. В Париже и трепичник живет, как сиборит. Диогену... Наверное, доставило бы не меньше удовольствия быть тряпичником на площади Мобер, чем философом в Пирее. Запомните также следующее. Кабачки тряпичников называются погребками. Самые знаменитые из них — кастрюля и скотобойня. Итак, о трактиры и кабаки, закусочные и питейные, ресторации и харчевни. Распивочные и кофейни, караван-сарай халифов и погребки трепичников. Сим свидетельствую, что я черевоугодник, столуюсь у Ришара, плачу сорок су за обед и желаю иметь персидские ковры, чтобы завертывать в них ногую Клеопатру. Кстати, где же она, Клеопатра? — Ах, это ты, Луизон. Давай поздороваемся. Так разглагольствовал нахлиставшийся Грантер в углу дальней комнаты кафе Мюзен, задев проходившую мимо судомойку. Боссея протянул руку, пытаясь заставить его замолчать, но Грантер разошелся. Лапы прочрел измо. Твой жест Гиппократа, отвергающего презренный дар Артаксеркса, ничуть меня не трогает. Имеется в виду сюжет картины французского художника Жероде 1767-1824. Гиппократ, ученый врач Древней Греции Артаксеркс, Персидский царь. Я готов избавить тебя от труда и угомониться. Между прочим, мне очень грустно. Ну, что вам еще сказать? Человек дурной, человек Безобразный. Бабочка удалась, а человек не вышел. С этим животным Господь Бог опростоволосился. Толпа, богатейший выбор всяческих уродств. Кого не возьми, дрянь. Женщина прелестна, рифмуется с бесчестно. Да, разумеется, я болен с плином, осложненным меланхолией и ностальгией а в придачу ипохондрией, и я злюсь, бешусь, зеваю, скучаю, томлюсь и изнываю. И ну его, Господа Бога, к черту!» «Да замолчи же, наконец! Эр прописное!» — прервал его Босьюэ, обсуждавший в эту минуту какой-то юридический казус с воображаемым собеседником и по уши увязший в одной из фраз судейского жаргона — Заключительные слова, которые гласили А что до меня, то, будучи еще мало искушенным в юриспруденции и выступая в роли обвинителя, не более как Любитель, я все же решаюсь утверждать ниже следующее, а именно, что согласно нормандскому обычному праву, ежегодно в Михайлов день, со всех без изъятий, землевладельцев, взимался в пользу сеньора, помимо прочих, еще некий налог как из земельной собственности, так и с земель, переходящих по наследству, спорных, взятых в краткосрочную или долгосрочную аренду, свободных от обложений, сданных и принятых в залог, а равно из земельных купчих и... — Эхо! — жалобных нимф голоса! — затянул Грантер. По соседству с Грантером, За столиком царила почти мертвая тишина. Лист бумаги, чернильница и перо между двумя рюмками свидетельствовали о том, что здесь сочиняется водевиль. Это серьезное дело обсуждалось в полголоса, две склоненные головы касались друг друга. Прежде всего надо придумать имена. Раз есть имена, нетрудно придумать сюжет. — Это верно. Диктуй, я записываю. — Господин Доримон. — рантье, Разумеется. — Его дочь Целестина. — Тинна. — Дальше. — Полковник Сенваль. — Сенваль слишком избита. Лучше Вальсен. Неподалеку от начинающих водовелистов другая пара, тоже воспользовавшись шумом, в полголоса обсуждала условия дуэли. Умудренный опытом, тридцатилетний старец наставлял восемнадцатилетнего юнца, расписывая, с каким противником ему предстоит иметь дело. «Будьте осторожны, черт побери! Это лихой дуэлист. Работает чисто. Ловко нападает и не даст противнику слукавить. Руку имеет твердую, находчив, сообразителен, удары парирует мастерски». А наносит их математически точно, будь он не ладен, и вдобавок левша. В противоположном, от Грантера углу, Жоли и Баурель играли в домино и рассуждали о любви. Ты счастливчик, говорил Жоли, твоя возлюбленная все время смеется. И напрасно отвечал Баурель. Это с ее стороны большая оплошность. Возлюбленной вовсе не следует вечно смеяться. Это поощряет нас к измене. Видя ее веселой, не чувствуешь раскаяния. А если она печальна, становится совестно. Неблагодарной. Так приятно, когда женщина смеется. И никогда-то вы не ссоритесь. Ну, на этот счет у нас особый уговор. Заключая наш священный союз, мы определили друг другу границы... И никогда их не приступаем. То, что на север, отошло кво, то, что на юг, к Джексу, Отсюда нерушимый мир. Мир — это спокойно перевариваемое счастье. А как твои дела, Жолли? Как твоя ссора с мамзель? Ты знаешь, кого я имею в виду? Да она все дуется на меня, жестоко и упорно. Казалось бы, такой тощий и возлюбленный, как ты, уже одной своей худобой должен был бы ее разжалобить. Увы. На твоем месте я бы с ней распрощался. Легко сказать. Не труднее, чем сделать, если, не ошибаюсь, ее зовут Мюзикетта. Да, ах, дружище Баурель, что это за прелестная девушка и какая начитанная ножка? Маленькая, ручка маленькая, всегда мило одета, беленькая, пухленькая, а глазки, ну, просто колдовские. Я от нее без ума. В таком случае надо постараться ей понравиться. Надо принарядиться. — Купил бы ты себе у Штауба добротные шерстяные панталоны. Это действует. — Надолго ли? — крикнул Грантер. В третьем углу шел жаркий спор о поэзии. Драка разгоралась между языческой и христианской мифологией. Вопрос касался Олимпа, защитником которого, уже в силу своих симпатий к романтизму, естественно выступал Жан Прувер. Он бывал застенчив только в спокойном состоянии духа. Стоило ему прийти в возбуждение, как у него развязывался язык, появлялся задор, и он становился насмешлив и лиричен. «Не будем оскорблять богов», — взывал он. «Быть может, боги еще живы? Мне Юпитер вовсе не кажется мертвым. По-вашему, боги — это только мечты». Однако и теперь, когда эти мечты рассеялись, В природе по-прежнему находишь все великие мифы языческой древности. Какая-нибудь гора, ну хотя бы Виньмаль, очертаниями своими напоминающая крепость, для меня, как и в старь, головной уборки Белы. Вы ничем мне не докажете, что Пан не приходит по ночам дуть в дуплистые стволы ив, перебирая пальцами дырочки. И я всегда был убежден, что образование водопада Писваш не обошлось без некоего участия Ио. Наконец, в последнем углу говорили о политике. бранили королевскую хартию. Комбефер вяло защищал ее. Курфейрак яростно нападал. На столе лежал злополучный экземпляр хартии в знаменитом издании Туке. Курфейрак, схватив листок и потрясая им в воздухе, подкреплял свои аргументы шелестом бумаги. — Во-первых, я вообще против королей, — уверял он. — Уже из соображений экономического порядка я считаю их лишними. Король всегда паразит. Короля нельзя иметь даром. Вы только послушайте, во что обходятся короли. После смерти Франциска I государственный долг Франции достигал 30 тысяч ливров рент. После смерти Людовика XIV он возрос до 2 миллиардов 600 миллионов, считая стоимость марки в 28 ливров, что, по словам Демаре, равнялось бы в 1760 году 4 миллиардам 500 миллионам, а в наши дни составляло бы... Двенадцать миллиардов. Во-вторых, не в обиду будь сказано «Коомбоферу» — «королевские хартии — плохие проводники прогресса». Говорят, что конституционные фикции нужны для того, чтобы облегчить поворот к новому, сделать переход менее резким, ослабить удар, дать нации незаметно пройти путь от монархии к демократии. Эти аргументы никуда не годятся. Нет, нет и нет». Не следует вводить народ в заблуждение. Самые лучшие принципы блекнут и вянут в ваших конституционных подвалах. Никаких половинчатых решений, никаких компромиссов, никаких всемилостивейших, дарованных народу, вольностей. Во всяких таких вольностях наличествует какой-нибудь параграф четырнадцатый. Одной рукой дается, другой отнимается. Нет, я решительно против вашей хартии. Хартия — маска, под которой скрывается ложь. Народ, принимающий хартию, отрекается от своих прав. Право есть право лишь до тех пор, пока оно остается целостным. Нет никаких хартий. Дело происходило зимой. Два полена потрескивали в камине. Соблазн был велик, и курфейрак не устоял. Скомков в кулаке несчастную хартию Туке, он бросил ее в огонь. Бумага запылала. Комбефер с философским спокойствием глядел, как горело лучшее детище Людовика XVIII, и ограничился фразой. Метаморфоза совершилась, хартия превращена в пламя. А над всем этим здесь царило то, что у французов именуется Оживлением. У англичан — юмором. Насмешки, шутки, остроты, парадоксы и пошлости, трезвые мысли и глупости, шальные ракеты вопросов и ответов, поднимаясь со всех сторон комнаты, создавали впечатление веселой перестрелки, которая шла поверх голов присутствующих.